Глава 6. Чувак с раздвоением личности создавал отряд террористов, варящих мыло. Наш отряд собрался на моей ферме, Тот самый обветшалый дом на окраине города. Если раньше Неми пыталась сотворить из него уютное дружеское гнездышко, то сейчас это место скорее напоминало муравейник. как в одной старой книжке, где чувак с раздвоением личности создавал отряд террористов, варящих мыло. Пятеро моих хантов сейчас были на стрельбище. Это я так называю поляну за домом. Мишени крепились прямо к деревьям, что росли неподалеку. Еще один хант в доме занимался созданием боеприпасов. Получалось у него паршиво, но прогресс имелся. По крайней мере, они уже стреляли, они просто взрывались в барабанах. Там же сидел и табачник Овера. В клетках, установленных в подвале, Рина обращал своих недооборотней. Пришлось нанять мага Непися, чтобы тот помогал стабилизировать хантов. Первые образцы сходили с ума сами по себе во время партий и набрасывались на нас же. Чердак забрал себе Маус. Притащил туда кучу зеркал и каких-то ящиков, включая один гроб. Вампиров в доме точно не было. Так что это все для его хантов-иллюзионистов. Бездушный Ролл тоже здесь больше не живет. Как и вампиры Мауса. Мы опасны для церкви, и если они выйдут на это место, то всей ферме достанется. В отличие от Мауса, я пока не причинил вред ни одному живому существу под охраной их бога, так что и служителям до меня не должно быть дела. Но лучше перестраховаться. Я наблюдал за своими стрелками. в особенности за Хастером Кро. Пока что лучший мой образец. Удивительно, но этот хант с достаточно высокой волей в статах, и поэтому он тренируется гораздо усердней. Ханты пятой ступени стоят дорого. Не каждый новичок сможет себе их позволить. А волевые персонажи стоят еще дороже. Не знаю, как проходила вербовка Кро. Что он видел и пережил, если решил стать настолько сильнее? но его упорство меня восхищало. Учитывая мои собственные тренировки, я уверен, у нас с Хастером будет высокая синергия. Жаль только, что все так сложно. Характеристики ползут немного рандомно. Вроде бы стреляешь, стреляешь на ферме. А потом Хант в момент что-то осознал, понял, как надо правильно, и вместо ловкости прокачался интеллект. И что мне с ним делать? Нафига мне умный стрелок? ведь каждый пункт характеристик увеличивает вес персонажа. В этом-то и проблема. Или вот Хант занимается в зале, тренируется в рукопашном бое и таскании всяких тяжелых снарядов. Поставил я ему задачу заниматься по три часа в день, а он взял и выдохся раньше. Но задача есть, надо выполнять. И он выполняет. А через неделю я получаю долгожданную прибавку одного очка силы и два очка воли в догонку. И зачем оно мне? Если хант изначально с хорошей волей и разумом, то не вопрос. Но у них есть скрытая предрасположенность. Генетическая, если хотите. Если начала ползти та или иная характеристика, то она и продолжит расти быстрее, чем остальные. Тем больше я радовался своему хастеру. Имея изначально хорошую волю, он уверенно качает ловкость в основной стат И силу во второстепенный. Идеальный физовик-стрелок. В будущем, конечно. Сейчас он на уровне четвертой ступени, причем вес увеличивается не сильно. Я планирую еще устроить его на работу, чтобы получить дополнительную способность. Одними характеристиками сыт не будешь. Пока что приглядываюсь к местному казино. Хастер достаточно мутный тип для такой работы. Хочу получить способность на ловкость рук. Нужна мелкая моторика, потому что моя сборка требует быстрого переключения между различным снаряжением. Большой арсенал гранат, зелий, печати и прочего. Какой план, Арч? Тебе уже выдали активность для прохождения? Выдали, вздохнул я, доставая обычные сигареты. Сосредоточился, сконцентрировался. Для этой способности как раз требуется воля, а у моего ролла ее не густо. Заметочка на будущее. Искать для проведения ритуала мутных хантов, но с волей от двенадцати очков. Указательный палец все же раскалился, и я смог прикурить от него обе сигареты. Одну протянул Маусу. Его хант чем-то напоминал того фокусника из первых наших совместных партий. Зализанные волосы, тонкие черты лица, цилиндр на голове. Только у этого усов не было. И еще он не курил. Но пусть привыкает, защита от монстров важнее, а штрафы на физические характеристики ему не так страшны, как мне. Кстати, об этом. Удивительная скрытая механика. После заключения сделки и продажи души сигареты перестали на меня действовать. И еще алкоголь и многие яды. Демона нельзя отравить. Пусть я и не отношусь к этой расе, но часть темного в моем теле присутствует. Хорошая приятная плюшка от игры. Редко Рорк раскошеливается на подарки. «Что у нас там? Стандартная активность?» «Хуже. Другой город». «Серьезно? Открывается новый город? Мультиактивность?» «Вроде нет. Свободная точка выхода. Через любой край Роркха попадаешь в отдельный город». «Это все же мультиактивность, просто без белой зоны. Типа прошел по дороге, попал в другой город, а потом вернулся в то же место». если вернулся. Да. Понимаешь, что это значит? Что нам надо пересобрать отряд против монстров, а не против дихантов. И это тоже. Но это же иной город. Не Рорк? В таких местах целая куча уникальных вещей. Оружие, экипировка, артефакты, которых обычно не найти в Роркхе. То, что по лору игры иногда привозят торговцы. Эксклюзивы. И все это там. Успокойся, Маус. Это Мидтаун какой-то. Я не припомню, чтобы оттуда что-то часто привозили в Рорк. Я займусь. Соберу информацию. Когда партия? Дней через десять. Раз вы пока не поднимают шум, ищут следы. Мне как потенциальному капитану сообщили. Вместе с поставленной задачей. Кстати, я хотел поговорить с тобой по этому поводу. Ты про Ина? Ага. Ты ведь уже встречался с ним? Ты тоже. Стремный тип, если честно. Что-то вроде внутреннего контролера. Проверяет работу капитанов, отрядов и гильдии в целом. Считай его инспектором от руководства. Он может повлиять на мой запрос? По поводу капитанства? Вряд ли. Помнишь, я в тот раз его чуть ли не прямым текстом послал? И тебя отстранили на три свободных партии. Но не из-за Ина. Из-за этого тоже, конечно. Но по большому счету из-за того, что я провел вас секретными маршрутами. Не буду выпытывать. Раз мне про них ничего не сказали до сих пор, то и тебя не стану мучить вопросами. Спасибо. Получается, мнение этого мужика не особо влияет на результат. Влияет. Если бы не он, меня бы отстранили максимум на две партии. Но он действует как усилитель. Вега сам примет решение по тебе. От инспектора требуется лишь стороннее мнение. Хорошо. Тогда сейчас займись сбором информации по партии. а я соберу подходящий отряд. На дихантов охотиться смысла нет. С такой активностью они вряд ли будут мотаться по окраинам. Если все нормальные игроки покидают Рорк, то диханты пойдут в центр охотятся на новеньких. Слишком большое расстояние. Да, если бы не это задание от командования, я бы с удовольствием ушел в свободную партию. Не отрасывав. В центре Роркха мы собрали бы хорошую кровавую жатву. Да, ну чего теперь? Будут еще партии. «Я возьму этого Ханта», — Маус показал на свое тело. «Твой стрелок более универсален. Ты можешь и против монстров воевать». «Тоже верно. Пойду на роли». «Есть еще одна новая способность от сделки. Может быть, получится проверить ее в действии». Осталось решить с Рина и Овером. «Пятого не станешь искать? Нам сейчас не помешал бы классический игрок. Может, позовешь Веста?» Он уже ушел на вторую волну с отрядом ГОСТа. Неми с паладинами, Гара с новичками. Есть еще кандидатуры? Я пошуршу по своим каналам. Хорошо, а я гляну среди игроков без отряда. Может, новичка какого возьмем? Лишь бы не оказался балластом. У нас и так есть один. Твоя правда. Не думал, что скажу подобное когда-нибудь. Но нам бы в этот раз очень не помешал Жрок. Другой город — это большое пустое расстояние в пути. где нас могут ожидать засады. И водитель с автомобилем нам бы сыграл на руку. Надо будет подумать над этим вопросом». Подготовка к партии шла своим чередом. Я тренировался до умопомрачения, сколько хватало сил и времени. Как обычно, Маус лопатил архивы по поводу Мидтауна. Причем это не было официальным названием города. Это игровой сленг. В Рорке это место называлось «Город, что посередине». Какой-то перевалочный пункт торговых маршрутов? Не знаю. Плевать, если честно. Главное, что благодаря работе Мауса Урина был полный список всего необходимого. Наш торгаш собирал припасы для отряда, пока Овер занимался своими делами. Малефик вообще мало участвовал в повседневной жизни нашей компании, почти все свободное время проводя в Роркхе, занимаясь своими делами. Так как он играл на хантах с магическим уклоном, в башне мы тоже почти не пересекались. Маус изредка, но все же появлялся на тренировках в Дадзё. Рина там прописался на постоянку. Как самые новенькие в гильдии, мы со здоровяком общались чаще всего, потому что курсы лекций лекции у нас тоже частенько пересекались. А с Маусом я вообще жил через стенку. От пауков не было новостей, как и от профессора Псамфа. Впрочем, с Рю мы периодически виделись в Роркхе, когда у обоих выдавалось свободное время. Информации по самой партии было мало. По большей части подготовка шла на обум. Из того, что известно, складывалась следующая картина. Основной замес на первой волне будет происходить в Мидтауне, а не в Рорке. Туда отправляются игроки, но зачем, пока не ясно. Какие-то темные делишки происходят в том месте. В самом Роркхе останутся культисты, которые служат своему темному богу. Они наверняка будут призывать каких-нибудь мистических тварей, чтобы оставшимся игрокам жизнь медом не казалась. После замеса в Мидтауне все твари из проваленных активностей ринутся в Рорк. Вторая волна пойдет по принципу сужающегося кольца. Раз игроки выходят из Роркха с любого края города, то и монстры появятся по периметру. И двинутся в центр. Если внутри активности не появятся вестники, как это было в партии с искажающими, то и аватара на третьей волне не будет. В любом случае, партия похожа на режим обороны в безбожную ночь. Но это не она. Твари не штурмуют центральную площадь. Но и их целей пока не знают. Скорее всего, это будет выясняться в процессе партии, как обычно. Но меня это мало волновало. Нам просто надо сходить в другой город и вернуться обратно. Дойти до убежища и выйти, не дожидаясь даже второй волны. Маус в ходе разведки нашел нам пятого игрока. С его слов, человек идеально впишется в нашу компанию. Само собой, после этой фразы я насторожился. Но, посмотрев статы и записи партии, решил, что стоит попробовать. Игра хорошая, тактику знает. Проблема в выборе оружия. Автомат с барабанным магазином. Либо пятого, либо четвертого калибра. Плюс вспомогательный арсенал. Очень тяжелая сборка по весу, подразумевающая, что данный игрок является основным хантом, наносящим физический урон. Нам бы какого-нибудь атакующего мага в команду, но магия в чистом виде требует очень много веса. Поэтому у нас есть Маус и Овер. Первый частично маг, второй немного умеет атаковать. У Рина есть печати на накладках, а я могу запастись соответствующими боеприпасами. Вроде как сбалансированно получается. Встречу я назначил в ресторанчике в башне, во время обеденного перерыва. Не хочу тащить сразу в оперативный штаб. Сначала сам пообщаюсь. «Дарова!» «Привет!» «Анна?» «Да, ты же Арч, верно?» «Располагайся!» Девчонка плюхнулась на диван. Худая, не очень высокая. Черные ботинки на шнуровке, красные штаны в клетку, кислотная футболка. Короткие зеленые волосы смотрят во все стороны. Много пирсинга, много сережек в ушах. Кольца, какие-то браслеты, кулоны и так далее. Это Эдакая пацанка с задорными глазами. В целом, если абстрагироваться от всего этого стиля, который я просто не понимал, девушка была вполне симпатичной. А учитывая тот факт, что она в врасвах дольше меня, а играет на физовиках, то... уверен, ее тело должно быть хорошо тренировано. Гара, конечно, сидит девушек на тренировках, но только в плане силовых нагрузок. Зато компенсирует это упражнение на гибкость и выносливость, так что по сути никакой жалости. Просто он учитывает анатомические различия организмов. Анархия, а именно так звучал ее полный ник, играла на первой волне около года. В составе расов, имею в виду. До этого еще около трех месяцев самостоятельно. У нее был свой отряд, но что-то они там между собой не поделили. Вряд ли лут. Судя по партиям, я заметил тенденцию к снижению арсенала у девчонки. А веса ее сборка требовала прилично. Но она и отрабатывала на всю катушку. Судя по моим наблюдениям, ее пытались выжить из команды. Заменить другим дамагером. В последних партиях я видел, что она экономит патроны. Как будто ей выдали слишком мало боеприпасов. Зачем это понадобилось ее предыдущему капитану, я не знал. но спросить был обязан. Сначала, конечно, мы немного поболтали о том о сём, постепенно переходя к сути. «Ты видела состав моего отряда? У себя в голове я всегда считал отряд своим. И стиль игры? Видела. Мне плевать, в кого стрелять. Я хочу стандартную долю от добычи и девяносто очков веса на сборку. Нехило. У моего ханта меньше. Я знаю, смотрела записи. И блок ваш тоже пролистала. И тебя ничего не смутило? Ты про фотки? Нет, с чего бы. Ну, не все к этому относятся равнодушно. Это же Рорк, сказала она. Там и без дихантов кровищи по колено. И не такое видали. Окей. Но куда тебе столько веса? Ты же чистый физик. Я хочу использовать твоего ханта с пятым калибром, если что. Все равно. Патроны, расходники и ингры. Ингры? Переспросил я. Понятное дело, что она говорит про ингредиенты. Только для чего? Я крафтер. Хороший крафтер. А при чем тут вес? Ресурсы для фермы каждый сам себе достает. Если только это не влияет на общую тактику отряда. Ты не понял, Арч. Я крафчу в партии. Вот список. Она что-то потыкала в деке, и мне прилетело письмо. Я открыл сообщение и принялся листать. Она реально была опытным крафтером. Это видно по сообщению. Тут не только список предметов, но и комбинации для различных ее хантов, стоимость изготовления, а также время крафта. Я мог сходу прикинуть, сколько всего она может сваять нам за первые 10 минут партии. Это же... сколько? Тут арсенал можно собрать на коленке на сотню веса. И он не будет учитываться Роркхам, как собранный в партии. А шанс Крит провала? Имеется. Поэтому надо обособленное помещение, чтоб я не разнесла весь отряд в первую же минуту. Я размышлял над прочитанным. С одной стороны, тратить минут 10-20 в начале партии нежелательно. Это идеальное время для перемещения к активности. Пока монстры слишком слабы и не так многочисленны. С другой стороны, получить арсенал на сотню веса — это заманчиво. Нам выдавали четыре сотни на пятерых. Это не то, чтобы очень много. Но учитывая тот факт, что Жрок весил всего тридцать, нам хватало. Вряд ли что-то сильно изменится, когда я стану капитаном. И если Ане придется выделить девяносто очков, то кому-то надо будет ужаться. Рискованно ответил я после раздумий. Ха! Я думала, что уж в твоем-то отряде это слово не применяется. Применяется. Мы не ломимся бездумно на пролом поля во все стороны. Так может показаться со стороны, но нет. Давай пока к другому вопросу. Что с предыдущим отрядом? Она скривилась. Скорее всего, я копнул куда-то не в ту сторону. Но, если честно, мне было плевать. В первую очередь, у меня есть цели и отряд, за которые я несу ответственность. Часть ответственности. У меня там взрослые мальчики, они и сами за себя постоять могут». Это личное, Арч. Не хочу об этом говорить. Мне как-то все равно, но я должен знать причину. И чего от тебя ждать? Это вопрос выживания. Ф, нет тут никакого вопроса. Ты даешь мне вес и материалы по списку. Я валю все, на что ты укажешь пальцем. Все просто. Похоже на договор. Я постучал пальцем по подбородку, раздумывая. Тебя ведь выкинули, да? Причем не напрямую. Выжили из отряда, заменив кем-то. Снова фыркнула девчонка. «Это не замена. Куром насмех. Скажем так, в какой-то момент мы с моим бывшим капитаном разошлись во взглядах. Я хотела получать удовольствие от игры, а он... Не знаю, чего он хотел. Денег, славы, обожания, еще чего-то. И поэтому ты пришла ко мне. Это ты ко мне пришел, не забывай. Чисто по-женски. Я не я, хата не моя. Она вышла на Мауса, а тот передал мне контакты. Сказал, что есть перспективный игрок без команды. Конечно, получается, что я ее позвал в итоге. Но она слишком четко охарактеризовала своего предыдущего капитана. Деньги и слава. Разумеется, уйдя ко мне, она хочет его позлить. Опять же, чисто по-женски. И когда я стал в этом разбираться? Определенно, надо поменьше общаться с Маусом. Или больше. Ладно. Личное так личное. Не хочешь, рассказывать не надо. Ответь на такой вопрос. Твои проблемы с предыдущим отрядом как-то повлияют на нас или твою игру? Нет, это пройденный этап. Окей. 90 очков веса. Список отправь этому парню. Его зовут Рина. Он наш танк-банкир. Следующая партия будет стажировочной. Если покажешь себя хорошо, договоримся насчет постоянной совместной игры. Это если я сама захочу продолжить. Разумеется. Стандартная доля в 15%. До вычета комиссии. Четверть добычи уходит на содержание отряда. В твоем случае на погашение стоимости ингредиентов. Немного грабительски. 20% ингры оплачиваю сама. Если разойдемся после партии. Если решишь играть с нами, то на моих условиях. Идет. По рукам. Ингредиенты все равно закажи через Рина. Он умеет сбивать цену. Если что, вычтем стоимость из твоей доли. Я не видел смысла знакомить ее с отрядом. Маус сам рекомендовал девчонку. Оверу вообще фиолетово кто там с нами. Арина полностью доверял моему чутью. Девушка с автоматом может оказаться крайне полезной в партии против Роркха. Потом подумаю, как приспособить ее в играх, где мы охотимся на дихантов. но пока рано загадывать. Для начала надо посмотреть на нее в деле. В остальном подготовка шла своим чередом. Информации не прибавилось. Так часто бывает, когда партия связана с другими городами или иными мирами. Все признаки сводились к борьбе с хранителем душ. Старый знакомец, который клепал гомункулов и поднимал мертвых. Впрочем, далеко не факт, что в этот раз будет нечто похожее. У этого мужика довольно богатый арсенал магии и пул монстров. Но к некромантии тоже должны быть готовы. А что хорошо работает против культистов-некромантов? Священные служители, само собой. Но у нас их нет. Да нам вообще противопоказано их иметь в отряде. Поэтому будем выбивать клин клином. Овер, расчехляй некрономикон. Для тебя есть работа. Вы бы знали, как парень был рад. Он вообще не любитель играть долго на одном и том же архетипе. А в большинстве партий мы используем его Малефика. Глядя на огонь в его глазах, я понял, что надо бы периодически делать такие вот разгрузочные вылазки. Во-первых, просто отдохнуть от постоянной охоты. Во-вторых, напомнить ребятам, да и себе в том числе, что в первую очередь мы играем в рорк и против него. А то так можно и разучиться с монстрами сражаться. Опасения у меня вызывал лишь Рина. С одной стороны, брать в Мидтаун его стандартного Ханта опасно. Они не сходят с ума, но перекидываются при получении большого урона по разуму. То есть, даже если у Ханта 50 очков разума, но он в один момент получит 20 единиц урона, то баста. Врубается пассивная способность и появляется вторая ипостась. И если с оригинальным Хантом это не было особой проблемой, то с укушенными другая история. Рина автоматически теряет контроль и вылетает из капсулы. А его хант уже не может превратиться обратно в человека. Так или иначе, он обнулится к концу партии. Это связано с тем, что мастер Робертин недостаточно силен для того, чтобы полноценно обращать других. Маус вообще не способен обращать, к примеру. В Роркхе для этого нужен высший вампир. И вот у нас дилемма. Либо рисковать быть сожранными самим Рина, либо рисковать его оригинальным хантом. Раньше нас это не парило, ведь выполнять функцию танка может много кто. Но теперь его ферма очень сильно помогает нам в борьбе с дехантами, а укушенные оборотни не способны никого обратить. Найти другого оригинального тариантра можно, но они либо стоят конских денег, которых урина нет, либо они слабы сами по себе. И укушенные будут слабее. посоветовавшись с отрядом, а в первую очередь с самим Рина, пришел к выводу, что лучше брать копию. У нашего танка я спрашивал не его мнение, а возможность прикупить защиты для разума. Он повыл немного, но согласился раскошелиться на магические амулеты. Я бы от таких тоже не отказался, но они на меня больше не действовали. А те, что сработали бы, стоят как хвост от самолета. Перебьюсь с сигаретами с народной медициной. Ладно, хоть зелье все еще эффективно. Ведь одна из проблем партии в том, что в чужом городе нет ни убежищ, ни гильдейских схронов. Нам будет негде перевести дух или пополнить запасы. Мидтаун целиком считается активностью для прохождения, а значит, находится на ином плане пространства. Там соломки заранее не постелишь. Собирались мы на краю Роркха. Все пришли заранее. Чем-то эта картина была мне знакома. Небольшой захолустный бар на краю города. Мы сидим в углу, ожидая, когда неписи разойдутся по домам. Вот заходит Рина с двумя мешками чего-то тяжелого. Точно так же, как когда-то заходил Макс. Она раскладывает ингредиенты на пустом столе, как это когда-то делал Вест, а Маус пьет да откалывает пошлые шуточки. Впрочем, это как раз без изменений. Рина на своем стандартном звероханте, Маус на классическом магии-иллюзионисте. но в этот раз без кроликов, в шляпе. Та штука была одноразовой. Я таскаю запасной плащ, через который можно телепортироваться. Еще у него в арсенале колода магических карт и шпага. Рина очень любит играть с этим архетипом Мауса. Часть добычи можно скинуть в его бездонную шляпу и не горбатиться самому. Овер вообще не изменился. Честно, мне иногда кажется, что у него всего один хант, а меняется только цвет мантии. В этот раз она немного отдаёт зелёным. Ну, ещё череп на костяном посохе немного другой. И ещё книга на поясе изменилась. Раньше это был гримуар, а теперь некрономикон. Предыдущий был обтянут бычьей кожей, на которой изображены какие-то тени с глазами. А тут костяная обложка с выгравированными костями. А вот она совершенно отличалась от себя в реале. Высокая, длинноногая дама с копной пышных рыжих волос, забранных в хвост. Девушка одета в удобные сапожки на низком каблуке, просторные штаны и легкую походную куртку с множеством мелких карманов. А еще на ней было много перевязей и ремней. Не классических патронташей, как у меня. Девушка сама таскала сменные барабаны для автомата, закинув их за спину. Само оружие чем-то напоминало модель старого Томпсона. Автоматическая стрельба с двух рук. Барабан на полсотни патронов пятого калибра. Разумеется, при такой скорострельности расход боеприпасов просто космический. Ни о каких вулканах или потрошителях и речи не шло. Поэтому Анна делала сборные магазины, чередуя классические орхидеи и игольники с патронами без модификаторов. Хороший выбор. Хотя я бы держал один барабан чего-нибудь тяжелого. На крайний случай. Но для этого Арина и раскладывал в данный момент различные мешки и ящики на столе Анны. В основном там были порох, селитра, напалмовая смесь, алхимическая смесь, железная стружка и куча мелкого металлического хлама. Гвозди, болты, гайки, стальные опилки и просто какие-то распиленные запчасти. Само собой, имелся и ряд бутылок для коктейлей Молотова. Если я пытался топить рорг в крови, то она предпочитала его взрывать и полить. «Сколько тебе потребуется времени?» спросил я, оглядывая стол. «Двадцать минут на тот список, что мы согласовали». «Можем как-то помочь, чтобы быстрее шло?» «Нет, этот громадный уже сделал все, что требовалось. Дальше только мешать будете». «Окей. Если что, это половина зала в твоем распоряжении. Начни с чего-нибудь менее взрывоопасного, чтобы мы могли отойти подальше». «Окей». Девушка выглядела крайне довольной и немного возбужденной по поводу предстоящей партии. Я прямо видел, как у нее руки чесались от предвкушения. Это как же надо было обделить Ханта, чтобы он с таким нетерпением рвался создавать бомбы? Или я чего-то не понимаю? Мы оба пошли к столу, где расположилась наша компания. Рина нещадно накидывался чуть ли не из горла. Алкогольное опьянение тоже дает небольшой ментальный щит. Пьяному море по колено и монстры по плечу. Правда, у нашего полузверя такой метаболизм, что он протрезвеет раньше, чем мы дойдем до Мидтауна. Но главное начать, а там будет и чем докинуться. У Мауса в шляпе ничего не побьется. Главное, чтобы Ирина смог соблюсти баланс. Ему же еще драться надо. Хотя, по большому счету, лишь танковать. У нас с Аной и Маусом урона более чем достаточно. Овер тут больше для контроля противника нужен и отвлекающего маневра. но и магией жахнуть способен, если что. Оставалось разобраться еще с одной проблемой. И сейчас эта проблема тихонечко притаилась в самом углу, стараясь не отсвечивать. Я подошел к пожилому мужчине. Седой, высохший, в старом костюмчике, видавшем вида. Да при галстуке такого же блеклого цвета. «Держи, это твоя экипировка на партию». Я положил на стол перевязь с кобурой и слотами для запасных магазинов. Охотничий нож. Простой, но надежный пистолет пятого калибра. Пришлось выбирать из тех, что не отличались высокими требованиями к силе и ловкости Ханта. Поэтому ни о каких модификаторах и речи не шло. Рядом положил два запасных магазина на 8 патронов каждый. Заряжены вулканами, между прочим. «Смотри сюда», — продолжил я, беря в руки пистолет. Под рукояткой давишь здесь и вытаскиваешь магазин. Вставил обратно, затвор на себя до конца. Отпускаешь. Не доводишь рукой, а именно отпускаешь. С предохранителя снят. Целишься и стреляешь. — Но я не умею стрелять. — Джо, ты тупой? — спросил я прямо. — Я тебе только что показал все. — Но я даже оружие в руках не держал. «Лови — Лови! — я бросил пистолет ему в грудь. Трясущимися руками тот схватил его, словно он сейчас взорвется. Вот и подержал. С почином. «Вы не понимаете, мистер Арч. Я тут выполняю роль новичка, а вы должны меня защищать». «Нет, нет, нет», — покачал я головой. «Это ты не понимаешь?» «Ты в Роркхе. И если ты сам не способен за себя постоять, то тебе никто не поможет. Новички это знают. А новички в моем отряде стреляют в ночных тварей по моей команде». но ваше руководство должно было дать вам четкие указания по этому поводу. Так и было. Новичок должен выжить. Поэтому, если хочешь выжить, придется стрелять в тех, на кого я укажу. Кстати, Джо, если не будешь выполнять приказы или поставишь под угрозу жизни других, я тебя лично пристрелю. Меня зовут не Джо. Зовите меня Джо. В честь неуловимого Джо из бородатого анекдота. «Почему неуловимый?» Кажется, новичок всерьез растерялся. Я вздохнул, посмотрев в потолок. «Бог Роркха явно не на моей стороне». «Да из чего бы». «Потому что он нахрен никому не сдался. Какие ты, собственно. Хочешь жить? Не отставай». Джо пытался возражать и причитать, но я не слушал. Развернулся и пошел к своим. «Надо бы тоже выпить чего-нибудь». «Вряд ли подействует». но попытаться стоит, хоть удовольствие получу. Примерно через десять минут мы почувствовали вибрацию. Где-то вдалеке грянул гром, а на нас накатила волна отчаяния. Чувство безысходности сдавило сердце. Партия началась. Я оглядел отряд. Все были готовы и собраны. Маус быстренько сгреб несколько непочатых бутылок в шляпу, а набросилась к столу. Рина пошел осматривать подсобку на предмет чего-нибудь интересного. Мы с Джо и Овером выбрались на улицу. Я выбил из пачки сигарету и прикурил от пальца. Тренировки не прошли даром, в этот раз я управился быстрее. Голубоватый дым окутал нашу компанию. Я подумал, было и Джо заставить курить, пусть хоть монстров отгоняет. Но в итоге решил не рисковать. Седьмая ступень, мало ли, отъедет еще. Или зайдется в приступе кашля, так нас вся округа услышит. Вскоре остальные тоже присоединились к нам. Кроме Анны. Она продолжала что-то там собирать. «Рванет!» — произнес Рина. «Не рванет!» — ответил Овер. «Да точно рванет! Ты видел, сколько там всего?» «А ты видел ее статы и навыки? Не рванет!» «Бьемся? Бьемся!»